Моя бабушка. Мне никогда не рассказывали о том, что тогда произошло с моим братом Карлом. Я знаю только, что когда мы были маленькими, с ним случилось несчастье. А потом бабушка переехала к своей двоюродной сестре на материк. А мы так и остались жить в нашем доме. Время шло, и мы становились больше. Особенно мама. Про бабушку я узнала гораздо позднее. От нее самой. До этого я и понятия не имела, что у меня вообще есть бабушка. Но как-то раз она просто появилась у нас в доме, поселилась в комнате за мастерской, стала печь блинчики каждое утро. Так продолжалось почти весь месяц. Это был декабрь. Папа не хотел разговаривать о ней. Видимо, он хотел поговорить не о ней, а с ней. И мне это казалось очень странным. Я любила есть её блинчики и слушать рассказы про материк, Но мне не нравилось, как она действовала на папу, мама её тоже не любила. Не только из-за храпа, а храпела бабушка громко-прегромко. Если она спала днём, то это было слышно во всём доме. Мама не любила её прежде всего потому, что когда она к нам приехала, всё стало только хуже. Мне кажется, что-то вывело папу из себя. Во всяком случае, когда она сказала, что хочет забрать меня на материк и отдать там в школу, потому что для меня так будет лучше. Они не знали, что я тогда стояла за дверью и всё слышала. «Дорогая Лив, твоей бабушке Эльсе становилось слишком много. Не так, как меня, по-другому. Честно говоря, мы так радовались её отъезду, когда ты была ещё совсем крошкой, и я совершенно не ожидала, что она вернётся спустя столько лет. Тебе тогда как раз исполнилось 7 а мне почти удалось забыть о ней». Когда я снова увидела её, меня словно схватили за горло. Словно кто-то перекрыл весь воздух на Ховидет. Она покидала нас, как раненое животное, ищущее место, чтобы умереть. И в глубине души я надеялась, что так и произойдёт. И вот она снова здесь. Стоит и улыбается, оскалив зубы, живая и невредимая. Ещё здоровее, чем была. Как же её много! Я не знала, что ей нужно. И не знала, понимала ли она, что тогда натворила. Она писала твоему отцу письма, но он сжигал их все, даже не прочитав, даже не говоря об этом. С тех пор, как она уехала, мы не обсуждали ее, никогда не говорили о том, что произошло. Мы защищали себя. Я снова забеременела. С любовью, мама».